Глава 30. Зверобой не знал и не мог знать, отчего произошла эта внезапная перемена настроения его врагов. Но скоро ход событий все объяснил. Он заметил, что особенная тревога происходила среди женщин, тогда как воины, облокотясь на ружье, ожидали чего-то с большим достоинством отдал приказ чтобы каждый занял свое место вожди собрались на совет минуты через две тайна объяснилась юдиф величественно прошла через весь лагерь и не останавливаясь вступила в круг старейшин уже открывших совет легко представить изумление зверобое знавшего что такая девушка как юди Не могла, подобно своей младшей сестре, ожидать пощады от иракезов, но изумление его увеличилось еще больше при взгляде на костюм Юдиффи. Она переменила свою простую, но изящную одежду на богатое парчевое платье, которое некогда произвело почти магический эффект на зрителей. Знакомые со всеми тонкостями женского туалета, Она не пропустила теперь ни малейшей мелочи, способной возвеличить и ее красоту. Ее ноги, руки, бюсты, талия, вся ее фигура являла собой образец гармонии. При редкой природной красоте Юдив унаследовал от матери изящные манеры, так что ее блистательный костюм был в самом строгом согласии с ее фигурой. Юдив недурно рассчитала эффект который должен был произвести ее визит. Лишь только она вступила в лагерь, все пришло в сильное волнение, и каждый по-своему спешил выразить свое чувство, глядя на красавицу. Молодые люди, почтительно уступая ей дорогу, проводили ее на совет старшин. Вожди, приведя ее, встали, даже между женщинами невольно раздались радостные восклицания.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 Скажите об этом Гуронам, и потом отвечайте на мой вопрос. Зверобой повиновался, и каждый с величайшим вниманием выслушал перевод ее слов. Никто не изумился требованию женщины, которая, как казалось по ее внешнему виду, сама принадлежала к высшему кругу и во всех отношениях была существом необыкновенным. пройвенук вместо ответа Выступил вперед как предводитель всего племени. «Приветствую тебя, Гурон», — продолжал Юдих, играя свою роль с таким достоинством, которое могло бы сделать честь самой лучшей актрисе. «Вижу с первого взгляда, что ты здесь главный вождь, потому что на твоем лице следы глубоких размышлений. К тебе и будет обращена моя речь». «Прекрасная роза может начать свою речь», — отвечал вождь, — «если слова ее так же приятны, как ее взоры, они никогда не покинут моих ушей. И я буду слышать их еще долго после того, как зима убьет в Канаде все цветы и заморозит все летние беседы». всякое дань удивления была приятной юдифии и питала ее тщеславие. Едва заметно улыбнувшись при этом комплименте старого вождя, она снова приняла спокойный, несколько суровый вид и продолжала. «Гурон, ты должен выслушать меня внимательно. Ты, конечно, понял с первого взгляда, что я не совсем обыкновенная женщина, но ты ошибаешься, если принял меня за королеву этой страны. Королева живет далеко, за океаном и я удостоен от нее одной из тех высших почестей, которыми пользуются только приближенные к престолу. Не считаю нужным объяснять, в чем, собственно, состоит мое звание. Этого ты не поймешь. Но твои глаза, я надеюсь, уже сказали тебе, с кем ты имеешь дело. Слушай, Гурон, я могу быть твоим другом или не другом в зависимости от того какой получу прием от тебя и твоего народа она говорила смелым и решительным тоном которому нельзя было не удивляться зная ее положение перевод ее речи на индейский язык был выслушан с почтением близким к благоговению юдиф ожидала ответа с беспокойством и надеждой райвенук как опытный дипломат сщел своей обязанностью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 Только он один из всех гуронов не был ослеплен красотой Юдифи. Калибрия не больше пчелы, однако и ее перья блистают так же, как хвост павлина. Великий монету в премудрости своей покрывает иногда блестящим платьем самых маленьких животных, тогда как лось получил от него грубую шерсть. Все это превышает разумение бедных индейцев. Дочь моя, без сомнения, имеет дворец где-то недалеко от этого озера, но гуроны в невежестве своем не заметили его. Я уже сказала, что бесполезно объяснить подробности моего сана, потому что ты, гурон, ничего здесь не поймешь. Обратись опять к своим глазам, и они объяснят тебе, кто я. Мое платье, конечно, не похоже на тряпки ваших женщин, и весь мой наряд со всеми его драгоценными мелочами может принадлежать не иначе, как особе, которое занимает первое место после королевы. А теперь, Гурон, выслушай меня. Я намерен объявить, зачем и по какому поводу внезапно явилась я в ваш лагерь. Есть у англичан молодые воины, так же как и у гуронов, и ты может быть догадываешься как велико их число англичане многочисленны как листья на деревьях этого леса гуронам это известно пойми же вождь от каких хлопот я тебя избавила не привела с собой людей мои молодые воины так же как твои гуроны не могут рассчитывать на мирную встречу особенно если англичане увидят что для этого бледнолицевого пленника вы готовите пытку. Им известно, что это великий охотник, всюду прославившийся своим необыкновенным искусством. Они вступятся за него, и след иракезов будет обогрён кровью на возвратном пути в Канаду. Много видели мы крови, дочь моя, и гуроны скорбят, что всё это кровь их воинов. Значит, я хорошо сделала, не окружив себя бледнолицами. Иначе кровь Гуронов полилась бы снова обильным потоком. Я слышала о райвинуке и хочу позволить ему возвратиться с миром в свою деревню. Если потом он изъявит желание выступить на охоту за нашими волосами, мы встретим его, как подобает англичанам. райвинук говорили мне, — Любят слонов и маленькие ружья. Смотри, вот и те, и другие, назначенные в подарок знаменитому вождю, если только сам он захочет быть моим другом. Пусть он присоединит эти драгоценности к своему имуществу и благополучно воротится в свою деревню до прибытия моих воинов. Он покажет канадским иракезам великие сокровища, приобретенные в то самое время, как могущественные отцы наши, пребывающие за морями, отправили друг к другу тамагавки. Но этот великий охотник пойдет со мной. Он нужен мне для того, чтобы дворец мой не оставался без дичи. Юдив, хорошо знакомый с умением индейцев красноречиво говорить, старалась подражать им в замысловатых выражениях и сверхожидание преуспело в этом. Зверобой переводил ее слова с буквальной точностью. Предложение двух пистолетов и шахматных фигур произвело величайший восторг и общий говор между индейцами, но Раевенук принял это холодно и сумел подавить в себя радость при взгляде на животное о двух хвостах. «Пусть, дочь моя, — сказал он, — удержит при себе этих двухвостых свиней и съест их, когда не будет у нее дичи. Эти маленькие ружья могут оставаться в ее владении. Гуроны не имеют недостатков дичи, и есть у них длинные ружья, чтобы сражаться с неприятелями. Этот охотник не может теперь расстаться с моими молодыми воинами. Он хвастается своей храбростью, и они желают знать, Точно ли он храбр? «Неправда, Гурон!» — живо вскричал зверобой. «Ты говоришь против совести и здравого смысла. Никогда я ни перед кем не хвастался и не буду хвастаться. Вы можете меня унизить и стерзать, потому что я ваш пленник, но никакая сила не заставит меня хвастаться». Мой бледнолицый друг хвалится тем, что он никогда не хвастается сказал Рэйвенук с ироничной улыбкой. «Что ж, увидим. Но я слышал прелестную песню незнакомой птички, и мой народ любовался ее перьями. Нам будет стыдно показаться на глаза нашим канадским братьям, если мы возвратим нашего пленника только потому, что загляделись на красавицу и заслушались ее. Мы даже не знаем, как ее зовут» и мои воины не могут сказать «королек» или «райская птичка» распевала перед ними. Стыдно им будет перед своими канадскими братьями, и впредь они будут вынуждены брать на охоту своих матерей, чтобы узнавать от них имена различных птичек. Пленник, если угодно, скажет тебе, как меня зовут. Имя мое Юдиф, и всякий бледнолицый знает историю Юдифи, изложенную в их лучшей книге, которая называется Библией. Ты назвал меня птицей с прекрасными перьями. Пойми же, что имя мое еще прекраснее. Нет, дочь моя, бедный пленник слишком устал, и мы не станем его об этом спрашивать, — отвечал индейец. Пусть явится сюда слабый ум. Позвать молодую девушку. «Твое имя, кажется, хетти «Да, меня зовут хетти хотя это имя в Библии пишется «Эсфирь». «Хорошо. Теперь вижу, что в Библии записаны все ваши имена. А как там написано ее имя?» «Юдих. Это моя родная сестра, дочь Томаса Хаттера, которого прозвали канадским бобром, хотя он был такой же человек, как и ты». «Жил он в собственном доме на озере и умер от ваших рук. Этого довольно для тебя». Торжественная улыбка появилась на морщинистом лице старого вождя. Юдив, в свою очередь, при появлении младшей сестры, тотчас же увидела, что дело ее погибло, так как Хетти ни за какие блага на свете не могла себе позволить очевидные лжи. Теперь уж, конечно, он не поверит, что дочь Тома Плаучева, знатная особа, приближенная королевы и остроумная выдумка разбилась в дребезги. бросил бросила многозначительный взгляд на зверобоя, как будто приглашая его отважиться на побег вместе с нею. — Невозможно, юдиф отвечал молодой охотник на этот немой призыв. — План ваш смел и достоин жены генерала. Но этот старый Минк хитрее самого черта. бесполезно против него хитрость, и в глазах его никогда не бывает тумана. Вы поступили самонадеянно и опрометчиво, если хотели здесь выдать себя за знатную особу. Рывенук без сомнения догадался, что весь ваш наряд составляет известную часть добычи вашего отца. Но во всяком случае, зверобой, мое присутствие будет для вас защитой. Они не посмеют вас мучить у меня на глазах. Почему же нет, Юдивь? Неужели вы думаете, что белая женщина, по их понятиям, выше краснокожей? Ничуть не бывало. Пытать вас, конечно, не будут, это правда. Но, тем не менее, вы потеряете и свою свободу, и свои прекрасные волосы. Жалею, Юдивь, что вы вздумали прийти сюда, на место моей пытки. Мне от этого никакой пользы. «По крайней мере, я разделю вашу судьбу», — отвечала Юдивь с великодушным энтузиазмом. «Иракезы в моем присутствии не сделают вам зла, и при том...» «Что вы хотите сказать, Юдивь? Разве у вас есть какие-нибудь непредвиденные средства?» «Никаких зверобой, но я умею страдать за друзей и умирать вместе с ними», — отвечала молодая девушка с необыкновенной твердостью. «Юдивь, Юдивь...» Едва ли вы умрете раньше срока, определенного для вас. Вам, конечно, предстоит жестокая участь — сделаться женой индейского вождя. Но вы не умрете. Лучше бы вам оставаться в ковчеге, заниматься своим делом. Но что сделано, то сделано. Вы, однако же, не закончили вашу мысль. — Я хотела сказать, что надежда еще не совсем потеряна, — проговорила шепотом Юдив, проходя мимо пленника. «Лишний час для нас все. Ваши друзья усердно работают». Молодой охотник ответил признательным взглядом. Потом он обратился к своим врагам, как будто изъявляя полную готовность терпеть назначенную пытку. Неудавшаяся хитрость Юдифи сильно поколебала замысла Раевенука, и он вместе с товарищами крайне досадовал на молодую девушку, которая чуть не одурачила их всех. Никто более не сомневался, что она дочь канадского бобра, и ее великолепный наряд уже не производил эффекта. Рывинук, отказавшись от желания спасти пленника, не хотел более откладывать пытку. Перемена настроения старого вождя быстро заразила молодых воинов, и они поспешили сделать последние приготовления для начала варварской сцены. Набросали сухих ветвей подле молодого дерева и потом разложили колышки из корней сосны, которые предполагалось зажечь и воткнуть в тело зверобоя. Затем притащили веревки, чтобы привязать его к дереву. Все это происходило в глубоком молчании. Юдив с величайшим страхом, едва смея вздохнуть, следила за всем этим.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 Тогда во второй раз привязали его к дереву, развели костер и с нетерпением стали ждать, когда он разгорится. Гуроны отнюдь не желали лишить охотника жизни посредством огня. Им только хотелось подвергнуть испытанию его нравственное мужество жаром, невыносимым для человеческого тела. Варварская операция скальпирования была отложена прежде они хотели победить его стойкость вырвав стоны жалобы болезненные крики от костра уже должен был распространиться жар как вдруг слабоумные хетти вооружившись палкой храбро пробилась через толпу и разбросала во все стороны пылающие ветви несколько ловких рук приготовились наказать ее за эту дерзость но вожди немедленно укротили гнев воинов напомнив им о слабоумии провинившейся девушки. Хетти остановилась среди старшин и нахмурила брови, как будто собираясь сделать строгий выговор безжалостным дикарям. «Награди тебя, бог, сестрица!» — за эту отвагу проговорила Юдив, бледная как смерть и неподвижная как статуя. «Да, Юдив, у сестрицы вашей было доброе намерение» и она выполнила его очень кстати, потому что минуты через две меня не спасла бы никакая человеческая сила. Но если взять в расчет, что мне уже не миновать своей судьбы, так оно, пожалуй, чем скорее, тем лучше. Вы видите, как они задрали мою голову? Я не могу пошевельнуться ни вправо, ни влево, и один ловкий удар отправит меня на тот свет. Жестокие, бессердечные гуроны! Восклицала Хетти в припадке негодования. «Кто дал вам право губить в огне христианскую душу?» «Разве человек, по-вашему, то же, что полено?» «Нет, Гуроны, Господь не простит вам этого бесчеловечья!»